Глава четвертая. Ранним октябрьским утром, когда хрупким прозрачным ледком затянуты широкие лужи на разбитых телегами дорогах, на путях версти от строящегося тоннеля, фыркая белыми клубами пара, остановился паровоз с коротким составом. Лязгнула узкая железная дверь головного вагона с черными зарешоченными окошками. На нижнюю ступеньку подножки спустился долговязый охранник, Состав, состоящий из нескольких желтого цвета вагонов, дёрнулся и застыл. Все стихло. Жандарм поглядел внутрь тамбура и спрыгнул на полумёрзлую от осеннего, утреннего мороза землю. Следом стали вылезать солдаты в серых длинных шинелях. Отойдя от железнодорожного полотна, они построились редкой цепью вдоль вагонов, повернулись лицами к окошкам, сдернули с плеч винтовки. Жандарм оказался худым долговязым фельдфебелем. Черная шинель болталась на нем, как на вешалке. Сняв перчатку, он провел пальцем по закрученным кверху черным усам, поправил на цеплячей голове короткую барашковую папаху, на которой тускло желтели медно-жестяные ленточки-кокарды, покрутил головой туда-сюда, стараясь теплее укутать тонкую шею, придерживая на боку шашку в длинных ножнах, неровно поковылял вдоль состава, старался, впрочем, идти бодро, хотя до выправки военных служилых ему было явно далеко. Жандарм и есть жандарм. Из последнего вагона вышли унтер офицер и поручик. Блеснули на плечах золотистые погоны. У этих чувствует строевая выправка. Усатый фельдфебель обошел весь поезд, стуча кулаком в двери. Залязгали засовы. Поручик отдал команду, и солдаты взяли винтовки с отомкнутыми трехгранными штыками на изготовку. По команде жандарма из вагонов на снег полезли каторжные. Прыгая с верхней ступеньки подножки, придерживали круглые арестанские шапки. Солдаты подхватывали их под руки и попарно направляли в сторону от железнодорожного пути к откосу перед станционным зданием, что возвышалось на бугорке. Там каторжан строили в колонну по два человека. Поручики, охранники из числа жандармов во главе с Фельфебелем подошли ближе. Поручик молод, усики только пробивались, однако голос у офицера уже хрипловатый. знать много доводилось кричать на холоде. Вероятно, в таком возрасте большое удовольствие доставляло командовать людьми. Особенно если одеты они в серую солдатскую форму, безропотные, послушные, послушнее, чем сами каторжане, которых они конвоировали. Прежде чем к ним обратиться, офицер потискал пальцами, обтянутыми кожаной перчаткой, эфес шашки и, скользя взглядом по хмурым лицам, на высокой ноте выкрикнул «Слушай мою команду!» Породчик злотнул слюну, пытаясь с новым вдохом воздуха придать командному голосу большую строгость. «Все вы сейчас будете отправлены к месту будущего расположения. Тепляков и казарм для вас не приготовили». — Сами понимаете, здесь не пансионат, так что придется самим строить свое теперешнее жилье. — Все, вперед! — офицер махнул рукой. Арестанты разом повернули головы в сторону, туда, куда, как многим показалось, указал господин поручик. А в той стороне виднелись заснеженные, оплывшие морозным туманом, супки. По шеренгам прокатился словно нарастающий шорох, и тут же стих. — Радуйтесь приволью! — господа бузатеры, — бодро добавил долговязый фельдфебель, — прежде чем отдать команду на движение. Судьба к вам милостива. Властью свыше обещано, возможно, дать вам полный расчет, как построите дорогу. Неведомо из каких источников, каторжные слышали раньше, что часть из них, после определенного срока работы на железной дороге, может надеяться на досрочное освобождение, которое либо заменят полной волей, либо поселением. В здешних местах, при магистрале. «Подтянись!» — кричали солдаты, одетые в легкие шинили. «Еще октябрь на дворе, но холода уже стоят ощутимые, а в сопках только что выпал первый снег». «Знать, зима совсем скоро!» — солдаты мечтали об одном. Быстрее добраться до места, до тепла. Конвоиры вспоминали толстостенные тюремные казематы, которые надежно защищали от любой непогоды и от морозов. Для охранников самыми тяжкими считают часы несения караульной службы. Теперь на тоннеле придется целыми днями находиться вокруг да около работающих арестантов, испытывая сполна все прелести здешнего климата. О прибытии на участок свежей партии рабочей силы инженер Покровский узнал на совещании УЗЭСТа. В контуру дистанции прибыл курьер. Быстрым шагом прошел в кабинет. Придерживая полы меховой дохи. Положил на письменный стол серый пакет с сургучной кляксой посередине. Наклонившись, что-то тихо сказал. зевкивнул кивнул, и курьер также быстро удалился. Прекратив разговоры, присутствующие выжидающе смотрели на Бориса Васильевича. Тот неспешно вскрывал пакет. Вынул листок бумаги, прочитал, поднял глаза. — Итак, господа, как и было давиче мною объявлено, до дистанцию прибыла партия каторжных. Согласно предписанию, им надлежит участвовать в работах на тоннеле, поскольку данный объект находится на участке Покровского, на него теперь возлагаются дополнительные обязанности, хотя тоннелем непосредственно занимается у нас инженер Магеллан. Вам, Алексей Петрович, следует проконтролировать размещение прибывшей партии. Обустройством займется лично ваш старший десятник. Кажется, северянин, да? Он человек опытный, — Так что помогите их военным начальникам, подыщите место. — У нас имеется только одно почти готовое зимовье, душно на пятнадцать, еще два помещения недостроены, — объяснил Покровский. — Предписание поступило только что, потому участок оказался не совсем готов к приему новых людей. — Да уж, — Зис поморщился, — конкретно на вашем участке из Нерчинска ничего не сообщалось. — Тем не менее, видите, — он помахал депешей, — мы поставлены перед фактом, и прибывших арестантов надо обустроить. Если переморозим на улице под открытым небом, какие после того из них будут работники? Через полчаса после этого разговора Алексей, закутавшись в громадный овчинный тулуп, возвращался по улежу в санях на участок. Минувшей ночью снега еще подвалило. Маслак ходко бежал по подмерзшему насту дороге. Звенел колокольчик, Спуск, подъем. Спуск, подъем. Лощинка, взгорок. Митрофан лишний раз не беспокоил расспросами, зная, что инженер сполна наговорился на совещании с коллегами и начальством. — Трудно ремесло у Петровича, — размышлял Митрофан, крепко держа вожжи. — Попробуй-ка не ошибиться. Все помнить. Где и какой бугор обойти, а где его срезать, раздолбив камень и насыпав земляное полотно. Укрепить, чтобы не размыло наводнением. А главное, надо уложить и надежно скрепить рельсы со шпалами, дабы паровоз с вагонами не завалились. Митрофан оглянулся назад. Устал, Петрович, задремал. Согрелся по девовчине. Молодой еще. Совсем молодой, но башковитый, видать. В самом Петербурге. столице государственной учебы проходил. Теперешнее дело постигал. Как стелить железную дорогу в таежных дебрях? Митрофан! — окликнул возщик и Покровский. — Чего изволить, Алексей Петрович? — Гони, голубчик. Прямиком до двадцать второй версты. Мимо дома выходит. Выходит так. Успеется домой. Гони мимо. Так надо. Митрофан согласно тряхнул лохматой попахой, не сильно стеганул маслака. Звонче зазвенел колокольчик. Сани быстрее покатились по снегу. Теперь они скользили по голой ложбинке меж сопок. До двадцать второй версты оставалось с полчаса ходу Справа, за ерником, мелькнула впадина, где клубился паром незамерзающий ключ. Вода в нем с кислинкой. Непростая вода, — пояснял инженеру Покровскому Митрофан. Очень целебная она для организма. Пока ехали до места, Алексей опять задремал, пригревшись в теплом тулупе. Открыл глаза, когда показалась насыпь полотна. Чуть дальше, у сгорка, чернило недостроенное жилье, о котором докладывал на совещании Зиесту. Митрофан вопросительно обернулся. «Остановись у бараков», — попросил Алексей, высвобождаясь из подовчины. Конь бил передними копытами о снежный наст. Пахло дымом. Навстречу саням поспешил солдат с винтовкой. «Не велено, закричал он сипло, округляя глаза на замерзшем красном лице. «Не поняли мы», — произнес сердито возщик, выбивая из снятой с головы папахи снежную пыль. Алексей молча с интересом смотрел на военного. Не велено никого подпускать, — настойчиво повторил солдат, начав шарить правой рукой по прикладу винтовки. — Это, паре, ты от усердства-то никак голову потерял, — еще больше разозлился Митрофан. — Ружье-то опусти, башка твоя служивая. Это ж инженер Покровский, самый главный тут начальник. Солдат растерянно глядел ту на молодого человека, одетого в черный бушлат с петлицами и блестящими металлическими пуговицами на бородатого деда в длинной дохе и лохматой казачьей папахе, крепко сжимавшего в руке кнут. — Такой дьявол и по хребту запросто вытянет. — Где ваше начальство? — Там, — солдат повел взглядом в сторону леса, откуда цепочки показались серые фигурки людей. Проваливаясь в глубокий снег, они медленно приближались. В руках несли охапки дров. Алексей посмотрел на стоящего в нерешительности солдата с красным от лицом. Фигура сильно перетянута в пояс и ремнем. Сбоку к Покровскому торопился из-за зимовья. Военный, с золотистыми полосками офицерских погон на плечах. Солдат поспешил навстречу поручику. — Ваш благородь! — Козырнов указал рукой на инженера, за спиной которого в трех шагах стоял митрофан. Приблизившись, офицер представился. — Начальник команды поручик Ярошевич. С кем имею честь? Офицер разглядывал железнодорожную форму Покровского, мысленно пытаясь определить возможный гражданский чин. — Начальник участка инженер Покровский, Алексей Петрович, — добавил после секундной паузы. — Понятно, — кивнул поручик, снимая перчатку и протягивая руку. — Будем знакомы, — ответил Алексей. — И что же, это все? — поручик окинул выразительным взглядом местность. — Здесь недостроены зимовья, — пояснил Покровский, — а в версте отсюда расположен сам поселок строителей. Предписание относительно вашего прибытия поступило только что. — Как? — В буквальном смысле, мне стало известно о нем два часа назад. — Ох уж это наша медлительность, — посетовал поручик. — Я рассчитывал, что для охраны хоть более-менее условия имеются. Комфорт — дело наживное. Пока могу предложить вам стать на постой в моем зимовье. — Благодарю, но мне не положено отрываться от личного состава. — Тогда посоветую вам вон ту зимовье, — указал Покровский на одно из строений. «Печь имеется, топлива предостаточно в лесу. Но что вы намерены делать с прибывшей партией работников?» «Право не знаю», — задумался поручик. «Хорошо. Завтра же направлю сюда лесорубов. Они быстро закончат жилище. Благо, неподалеку запасен лес. Так что скоро сможете обустроить здесь свой лагерь, как положено. А пока людей придется разместить в другом месте. Где? В лагере строителей. На время те потеснятся». Порочик продолжал о чем-то размышлять, оставаясь в нерешительности. Вообще-то не положено по инструкции. А если простудим людей, что тогда? Их ждет и без того невероятно тяжелая физическая работа, — сказал Алексей. Вообще, что за людей вы привезли? Откуда? Из усть кары. Приходилось слышать? Приходилось. Контингент уголовный, но по статьям незначительным. Воры, жулики, мздоимщики. Словом, всякой твари по паре. Политических? Сразу докладываю, нет. Сколько человек? С охраной семьдесят четыре. Хорошо, как-нибудь устроим вас. Временно выделим отдельный барак. Самохвалова сюда, дал указание солдату Ярошевич. Через пять минут подоспел унтер-офицер Самохвалов. Вот что, — обратился к нему поручик, — господин инженер предлагает нам вариант перекантоваться, что называется, у него в поселке Путейцев, пока здесь достроят зимовья. После встанем лагерем на этом месте. — Распорядись. — Слушаюсь, — коротко козырнул унтер. Пока Ирошевич разговаривал с инженером, арестанты принесли к зимовью охапки дров. При пасмурном безветре из трубы медленно потянулся дым. — Затопить успели, — заметил поручик. Печь разгоралась нехотя. Дым валил в раскрытой настежь двери. Каторжные кашляли, поругиваясь незлобно между собой. — Что же делать? — спросил поручик закуривая тоненькую папироску из блестящего портсигара. «Надо двигаться до места», — пояснил Покровский. «Будете следовать за нами. Вас лично приглашаю в Азок». «Самохвалов!» — крикнул поручик в сторону Зимовья, у которого толпились арестанты. «Глуши печку. Едем в поселок». На строительстве Амурской железной дороги широко применялся труд Катаржан. После подавления Первой русской революции Тюрьмы европейской части России были переполнены. Часть заключенных отправили на строительство колесухи от Сретенска до Хабаровска, дальше до Николаевска на Амуре. После окончания строительства колесной дороги арестантов отправляли на строительство железки. Сначала робко и неохотно использовали подрядчики торжан но революционные волнения, забастовки и стачки вольнонаемных заставили отбросить всякие предубеждения об опасности работ с каторжанами. До самой революции трудились каторжане сначала на строительстве, а затем и на эксплуатации дороги. По официальным данным, в отдельные периоды на Амурской дороге работало более 8 тысяч арестантов. Позднее к работам, помимо уголовных, все чаще привлекали и политических. Особенно крупный стан заключенных находился в Раздольном, что под Могучей. Здесь, наряду с домами и бараками для арестантов и конвоя, строились кирпичные сараи, бойни, пороховые погреба, лесопилки, смолокурни, кузницы, сапожные мастерские. Каторжане выращивали картофель и овощи, сели пшеницу, разводили крупный рогатый скот. Там, где вольнонаемные, не могли вынести условий труда, работали заключенные.